Ветхий Завет В конце атаки титанов уцелевшие люди прячутся на возвышенном плато, из которого марлийцы сделали крепость с ангарами для дирижаблей. Сцена их безуспешного противостояния Эрону и Гулу Земли сильно напоминает историю о Вавилонской башне, которую в незапамятные времена, согласно Ветхому Завету, построили говорившие на одном языке люди, чтобы добраться до небес и достигнуть Бога. Безусловно, это действие было расценено Богом как «дерзкий вызов». Об этом можно прочесть в книге «Бытия».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 Интересно, что в тексте в очередной раз боги упоминаются во множественном числе во фразе «Сойдем же и смешаем там язык их», что отсылает нас к исследованию российского и советского историка, библеиста и востоковеда Николая Михайловича Никольского об изначальном политоизме Израиля, который лишь со временем перевоплотился в монотеизм, Также стоит заметить, что фраза «Вавилонская башня» не встречается в тексте Библии. Там всегда используется словосочетание «город» и «башня» или просто слово «город». Первоначальное происхождение названия «Вавилон» неизвестно. Коренное, аккадское название города было «Баб-Илим», что означает «врата Бога». В атаке титанов «Форт Салта» который был моралийским укреплением и исследовательской базой дирижаблей в Южном горном регионе, даже визуально сильно напоминает классическое изображение конусообразной Вавилонской башни. Но кроме внешнего сходства, разумеется, присутствует и контекстуальное. Титан-прародитель по сравнению с обычными людьми поистине был богом. А потому, укрепившись на территории форта Салта, Люди встали у него на пути и бросили вызов, как было в истории о Вавилонской башне. Неслучайно 135-я глава в манге, где и начинается противостояние человеческого рода и армады стенных титанов, так и называется «бой между небом и землёй». Однако, в отличие от оригинала, Вавилонская башня в манге выстояла, пусть и не без серьёзных потерь. Другим отличием является то, что в Вавилоне все люди собрались единым народом, говорившим на одном языке, а разошлись народами разными, говорящими на разных языках. В истории Исайямы же все произошло с точностью до наоборот. Форт Салта собрал в себе ненавидящих друг друга людей, которые, объединившись, сумели не только одолеть Бога, но и остаться единым народом после его поражения. Эта особенность часто прослеживается в действиях автора, когда довольно известная история или миф выворачивается наизнанку или при одинаковой завязке приводит героев манги к противоположной от классической развязке. При этом Исаяма настолько мастерски вплетает эти истории в свой собственный сюжет, раздавая известные роли своим персонажам, что не всегда удается сразу же вычленить подобное заимствование. Как будто бы автор играет собственными героями, заставляя их участвовать в спектакле, воплощая старые сюжеты по-новому, что позволяет читателям переосмыслить классику. Но вернемся к христианским отсылкам и заимствованиям самая явная библейская отсылка заключается в том что остров на который сбежал со своим народом король фриц назывался парадис английское слово обозначающее рай парадас имеет достаточно длинный этимологический путь слово парадас вошло в английский язык от французского погоди унаследованного от латинского парадисус от греческого парадеус которое, в свою очередь, произошло от древнеиранской формы и протоиранского «парадайжах», что значило «огороженное стеной помещение». Этимология слова в конечном итоге происходит от проиндоевропейского корня «тхейк» — «приклеивать и устанавливать стену» и «пер» — «вокруг». К VI-V векам до нашей эры Древнеиранское слово было заимствовано в ассирийское «бадезу» — «владение». Впоследствии оно стало обозначать обширные сады Первой Персидской империи, обнесённые стеной, а затем было заимствовано в греческий язык как «паралисос», что значит «парк для животных». В Ветхом Завете еврейское слово «тардес» встречается в «Песне песней» глава 4, стих 13 Екклесиасти, глава 2, стих 5, и неемии глава 2, стих 8, в каждом случае означая «парк» или «сад». В иудаизме эпохи второго храма рай стал ассоциироваться с Эдемским садом и пророчествами о восстановлении Эдема на земле, а также был перенесён на небеса. Также необходимо отметить, что в Эдеме находилось «древо жизни». В иудаизме и христианстве дерево жизни впервые описывается в книге «Бытия» как находящееся посреди Эдемского сада вместе с деревом познания добра и зла. После изгнания человека из рая дается разъяснение, что это было сделано, чтобы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Древо жизни стало предметом споров. Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению насчет того, является ли древо познания добра и зла тем же самым деревом, или древо жизни все-таки отстоит от него. Возможно, данный миф перекочевал из похожего сюжета шумеро-аккадской мифологии про первого человека Адапу, отказавшегося от бессмертия. В таком случае древо жизни могло быть единственным деревом, а древо познания добра и зла появилось в результате многочисленных правок текста. В конце концов, в Коране дерево никогда не называется древом познания добра и зла. Обычно оно называется просто «древо» или, по словам Иблиса, «древо бессмертия». Мусульмане верят, что Бог сказал только что созданным Адаму и Еве, что те могут наслаждаться всем в саду, но не подходить к этому дереву. Поэтому-то сатана явился им, сказав, что единственная причина, по которой Бог запретил им есть плоды этого дерева, заключалась в том, что они станут ангелами или бессмертными. Никольский в своих трудах доказывает происхождение израильского монотеизма от предшествовавшего ему политеизма, утверждая, что в изначальных версиях мифа в Эдеме обитало множество богов. Если, согласно этой трактовке, взглянуть на цитату из «Бытия», «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Можно предположить, что по изначальному сюжету Адам, проживший 930 лет, практически обрел бессмертие, вкусив плод дерева, которое даровало бессмертие богам. Подобный сюжет напоминает концепции древнегреческой мифологии, где боги Олимпа вкушали амбросию, легендарную пищу, дающую им молодость и бессмертие, а также источник молодости богов скандинавских, поддерживавших свое бессмертие молодильными яблоками богини Идун. Древо жизни из «Атаки титанов» мы уже с вами обсуждали в главе, посвященной скандинавской мифологии. Но, тем не менее, нельзя не упомянуть его и теперь. Ведь Игдрасиль не даровал бессмертие людям и богам. В то же время Эдемское Древо Жизни даровало вечную жизнь, а потому так же, как и Древо Познания, было запретно для новорождённых людей. В манге же Великое Древо не даёт вечной жизни, даже наоборот — скорее укорачивает ее, но взамен предлагает необоримую силу — силу титанов, которая, как и бессмертие в мифологии, позволяет свершить великие дела. В сцене, где запуганный властями отец Гриши Егера пересказывает сыну пропитанную пропагандой историю конфликта народа и мир с людьми империи Марли, нам показывают иллюстрации из книги «Методички», которой, помимо прочего, изображена сама и мир. Данное изображение вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. На данной картинке нам в рамках этой главы интересны сразу два момента. Во-первых, образ запретного плода, даруемого ей дьяволом. А во-вторых, облик самого этого дьявола явно срисованный с Бафомета. И начнем мы, пожалуй, с яблока, ибо история нарушения божественного запрета, а надо сказать, что библейская история напрямую связана с требованиями и обещаниями Бога, и вкушение первыми людьми плода с древа познания добра и зла тесно сопряжена с рассмотренным нами Эдемом. Согласно Библии, на кражу плода с дерева познания добра и зла Еву соблазнил змей-искуситель. С этого начинается третья глава книги «Бытия».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 Христианская традиция гласит, что Адам и Ева с запретного дерева в Эдемском саду съели именно яблоко. Таким образом, безымянный плод Эдема стал яблоком под влиянием истории о золотых яблоках в саду Гесперит. В результате яблоко стало символом знания, бессмертия, искушения, падения человека и греха во многих европейских культурах. Согласно Библии, нет ничего, что указывало бы на то, что запретный плод дерева познания обязательно был яблоком. Вероятно, яблоко появилось в истории о плоде из-за некоторой путаницы с переводами. Классическое греческое слово «милон» или диалектное «малон», а ныне заимствованное в английском языке как «малон», означало «плод дерева в целом», но перебралось также и в латынь как «малум», что означает «яблоко». Сходство этого слова с латинским «малум», что означает «зло», также могло повлиять на то, что яблоко стало интерпретироваться как библейский запретный плод в широко используемом латинском переводе Писания, называемом также «вульгатой». На самом деле запретный плод — мог быть инжиром, ведь сказано в Ветхом Завете «и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье». А смоковницей зовут именно инжир, из чего можно сделать вывод, что в Эдеме росли эти растения, и именно их плоды могли стать вожделенны для обитавших там людей. Очевидно, в воззрении марлейцев этот символ имеет также негативный подтекст, как нечто соблазнительное, но запретное. Для обычных людей сила, которую получила Эмир, разумеется, представлялась злом. Именно благодаря ей потомки Эмир долго и успешно вели войны с марлейцами, и жертвам этих конфликтов не было числа. Отсылает нас к сюжету грехопадения также и тот факт, что дьявол предлагает яблоко девушке, как будто бы намекая на то, что первый поддалась сладким речам змея в Библии именно Ева. Примечателен также и образ самого дьявола, дарующего яблоко и мир. Очевидно, он списан с известного облика дьявола из нашего мира, а если быть точнее, с Бафомета — историю появления которого мы обязательно рассмотрим. Дело в том, что внешность козлоногого и рогатого Бафомета, так же как и изображение в Моролийской книге, была придумана для воплощения зла христианским песцом практически на пустом месте, без связи с какой-либо давней христианской традицией. Имя Бафомет впервые упоминается в письме об осаде Антиохии, французским крестоносцем Ансельмом Рибимоном в июле 1098 года, который писал, что жители Антиохии громко призвали Бафомета. Раймонд Агилерский, летописец Первого крестового похода, сообщает, что трубадуры использовали термин «Бафомет» для Мухаммеда, а «Бафумария» — для мечети. Но термин, очевидно, не вызывал никакой негативной коннотации, а даже наоборот, был вариацией произношения имени пророка. Однако в умах христианских воинов это слово отразилось в противоположном качестве, ведь термин использовался их врагами. Поэтому уже в 1307 году в поклонении Бафомету как порождению дьявола ложно обвинили орден тамплиеров. Во французском королевстве они были внезапно обвинены в ереси и арестованы после того, как их лидер, магистр Жак де Моле, прибыл во Францию для встречи с папой Климентом V. Король Франции Филипп IV приказал арестовать многих французских тамплиеров, а затем пытать их, чтобы добиться признаний, однако предпосылки этого события, разумеется, крылись всего лишь в деньгах. Впрочем, для того, чтобы разобраться в этом и в том, откуда появился рогатый Бафомет, необходимо изучить историю ордена тамплиеров. Дело в том, что ставший со временем неимоверно богатым орден начинал свой путь едва ли не в нищете. После захвата крестоносцами Иерусалима в 1099 году по итогам первого крестового похода к гробу Господнему потянулись вереницы паломников, жаждавших увидеть наконец-то святыню своей религии в руках собратьев-католиков. Но на дорогах было опасно из-за многочисленных банд-разбойников, и поэтому в 1119 году французский рыцарь Гого де Пейн обратился к королю Балдуину II Иерусалимскому и Вармунду, патриарху Иерусалимскому, предложив создать монашеский католический религиозный орден для защиты этих паломников. Предложение рыцаря было одобрено, а штаб-квартира ордена разместилась на храмовой горе в Иерусалиме, отчего имя орден получил в честь храма — Тампль. Полное же название ордена было Бедные собратья воина Христа и храма Соломона, что во многом отражало действительность, ведь в ряды рыцарей храма вступали зачастую бедняки, многим из которых даже не удавалось скопить денег на новую лошадь, отчего в ранний период на двух рыцарей ордена приходилась всего одна лошадь. Это было даже запечатлено на официальной печати ордена, где с одной стороны изображался храм Иерусалимский, а с другой — два рыцаря, скачущие на одном коне. Разумеется, члены ордена, как добропорядочные монахи, орден все-таки был монашеским, давали клятву личной бедности, но это, к счастью, никак не мешало богатеть самому ордену. Дворяне, участвовавшие в крестовых походах, начали передавать свои активы под управление тамплиеров на время своего отсутствия. Стоит заметить, что примерно треть рыцарей возвращалась обратно из святой земли, еще треть оставалась там жить навсегда, а последняя часть и вовсе умирала. Накапливая таким образом богатство по всему христианскому миру и за морею, Орден в 1150 году начал выпускать специальные документы — аккредитивы для паломников, отправлявшихся в Святую Землю. Паломники сдавали свои ценности в местной прецептории тамплиеров и получали документ, указывающий стоимость депозита. По прибытии же в Святую Землю они предъявляли братьям-рыцарям этот документ, чтобы получить свои средства в полном объеме обратно. Эта новаторская договоренность была ранней формой банковского дела и, возможно, была первой формальной системой, поддерживающей использование чеков, что, разумеется, повысило безопасность паломников, сделав их менее привлекательными целями для разбойников и воров, а также способствовало финансированию Ордена Тамплиеров. Основываясь на этом сочетании пожертвований и деловых отношений, Тамплиеры создали финансовые сети по всему христианскому миру. Они приобрели большие участки земли как в Европе, так и на Ближнем Востоке, покупали и управляли фермами и виноградниками, строили огромные каменные соборы и замки, занимались производством, импортом и экспортом. У них был собственный флот, и в какой-то момент они даже владели всем островом Кипр. Орден тамплиеров можно даже назвать первой в мире многонациональной корпорацией. Разумеется, вместе с богатствами росло их влияние, а также и численность ордена. Ведь, как говорят в народе, чем шире наши морды, тем теснее наши ряды. Работает как в прямом, так и в переносном смысле. К богатствам тамплиеров потянулись руки, и некоторые из них — даже монаршие. Два столетия спустя, в начале XIV века, французский король Филипп IV, как и его предшественники, держал тамплиеров в своей королевской казне в Париже для надзора за различными финансовыми действиями, полностью доверяя их умению распоряжаться средствами и монашеской честности. В 1299 году Орден даже одолжил Филиппу значительную сумму в 500 тысяч ливров для приданного его сестры, а также для ведения Фламандской войны. Позже, когда король обесценил монеты, что привело к восстанию в Париже, тамплиеры защищали его и даже предоставили убежище во время беспорядков. Но, тем не менее, ничто из этого не помогло рыцарям спастись от жадности французского монарха. Король Филипп уже имел в своей биографии эпизоды захвата имущества и людей, когда того требовала его безопасность или его кошелек. Поэтому, прознав, что папа римский Климент V собирается провести расследование в отношении рыцарей ордена, Филипп решил не дожидаться конца бюрократических промедлений и примерно за неделю до запланированного официального расследования провел масштабную полицейскую операцию, в ходе которой утром в пятницу 13 октября 1307 года проживавшие во Франции члены ордена были арестованы чиновниками короля Филиппа. Аресты производились именем Святой Инквизиции – Овладения тамплиеров конфисковались. Ордер на арест начинался словами «Бог недоволен, у нас в королевстве есть враги веры». Кстати, именно из-за ареста тамплиеров ранним утром в пятницу 13 октября и появилось знаменитое суеверие по поводу пятницы, которое выпадает на 13 число месяца. Дурной же славой само число 13 обязано, судя по всему, еще новозаветному сюжету о Тайной Вечере, где среди 13 присутствовавших был также Иуда, впоследствии предавший Христа. Число 13 часто называют «чертовой дюжиной», также подчеркивая его мрачную составляющую. Не ускользнуло это суеверие эдвзора и саямы Возможно, именно из-за дурной славы автор использовал это число в своем произведении. Именно столько прожила и мир после обретения силы. Из-за этого жизнь остальных разумных девяти титанов, шифтеров, ограничивалась всего лишь тринадцатью годами. Тотчас же Климент V получил удивительное сообщение о том, что члены Ордена были арестованы, заключены в тюрьму и обвинены в ереси инквизицией, которую не созывал папа. Поначалу разгневанный этим вопиющим пренебрежением к его власти, Климент V тем не менее смягчился и 22 ноября 1307 года издал указ предписывающий монархам христианской веры арестовать всех тамплиеров и конфисковать их земли от имени Папы и Церкви. По всей Европе начались судебные процессы, в которых тамплиеров обвиняли во всевозможных прегрешениях, что во время церемонии приема в орден новобранцев заставляли плевать на крест, отрекаться от Христа и заниматься непристойными поцелуями, обвиняли в поклонении идолам и говорили, что орден поощрял гомосексуальные практики. Правда, точно такие же обвинения обычно предъявлялись всем, кто попадал под горячую, даже докрасно-раскаленную, я бы сказал, руку святой инквизиции, а именно евреям, ведьмам и еретикам к примеру, катарам. Более того, ранее Филипп IV похищал папу Бонифация VIII, и обвинял его в почти идентичных преступлениях. С другой стороны, писатель Шон Мартин говорил, что шинонский пергамент предполагает, что тамплиеры действительно плевали на крест, и что эти действия были направлены на имитацию унижения и пыток, которым крестоносец мог подвергнуться, если бы его захватили в бою Сарацины поэтому во время посвящения в Ордене их учили, как совершать отступничество только умом, а не сердцем. Тогда же тамплиеров обвинили и в поклонении фигуре, известной как Бафомет. А кроме того, в поклонении мумифицированной отрубленной голове, которую инквизиторы обнаружили среди прочих артефактов в первоначальный штаб-квартире Ордена на Храмовой горе. Некоторые предполагали, правда, что эта голова могла принадлежать Иоанну Крестителю. Описание объекта менялось от признания к признанию. Некоторые тамплиеры отрицали какие-либо знания о нем, в то время как другие, которые признались под пытками, описывали его как отрубленную голову, кошку или голову с тремя лицами. Никакого козла с рогами в тех делах и в помине не было. Нужно отметить, что средневековые христиане считали, что мусульмане были идолопоклонниками и поклонялись Мухаммеду как богу. При этом махамед стал «мамед» в английском языке, что означает «идол» или «ложный бог». Позже, в XIX веке, имя Бафомета стало еще больше ассоциироваться с оккультизмом. Элифас Леви опубликовал «Догма и ритуалы высшей магии» в двух томах, куда включил собственный рисунок Бафомета или козла-шабаше, изображающий крылатого гуманоидного козла с парой грудей и факелом на голове между рогами. Это изображение стало самым известным представлением Бафомета — Причем «козел Леви» состоит из бинарных элементов, представляющих символику равновесия противоположностей — получеловек и полуживотное, мужчина и женщина, добро и зло. Ведь намерением Леви было символически передать свою концепцию равновесия, и в его исполнении Бафомет представлял собой совершенство общественного порядка. Но судьба символа сложилась иначе. Бафомет Леви стал источником более позднего изображения дьявола в картах Таро в дизайне Райдера Уэйта, а потому в современную культуру прочно вошел именно такой внешний вид дьявола. И именно этот образ рогатого дьявола взял себе на вооружение Исаяма. Ведь теперь ни у кого уже не возникает сомнения при виде подобного образа. Дьявол — он и есть дьявол.